Глава двадцать Услышав вопрос, Эрик эмоционально закрылся, что лорд Дарвик мгновенно почувствовал и насторожился. «Уже ничего, не так давно мы расстались». Эрик произнес фразу внешне равнодушно, но герцог уловил надломленность в голосе. Наблюдение Мортимеру не понравилось. «У вас состоялась дуэль с лордом Рэдвигом. До меня дошли некоторые слухи». «И не только с ним, еще и с лордом Бервигом», — мысленно усмехнулся Эрик. «И теперь у меня нет друга». «Нет, конечно. Уже много лет по велениям Лера дуэли запрещены под страхом смертной казни». Вслух произнес он, стараясь успокоиться, поскольку разговоры о прекрасной леди Эмми в последнее время выводили из равновесия. «Эрик, неужели вокруг тебя мало красивых и незамужних женщин? Тех же вдовушек или девиц?» «Может быть, запретный плод сладок?» — усмехнулся гвардеец, причурившись. «А леди Эмма необыкновенно прекрасна и является украшением вашего двора». Эрик замолчал. Прекрасное лицо с огромными карими глазами и нежной улыбкой встало перед его мысленным взором. «Украшением?» — усмехнулся герцог, который внимательно следил за эмоциями ученика. «Скорее, головной болью». Леди Эмма — лживая двуличная стерва, наставляющая мужу ветвистые рога. Эрик, поверь, это особо не стоит того, чтобы потерять из-за нее лучшего друга. Я люблю Эмму. Позвольте мне решать, кого любить и за кого нести потери. Даже я не смогу обелить тебя перед Лиером, если он узнает о дуэлях. О двух дуэлях с такситумами, о которых уже знает половина населения замка. Эмма – кузина леди Эмилиты Девелинг, с которой она в прекрасных отношениях. Спокойно отозвался гвардеец, которому все меньше нравился диалог. «Эрик, ты действительно веришь в то, что женщина сможет решить твои проблемы?» Взгляд герцога был красноречив. И «Если эта женщина – любимая фаворитка Лиера Элли, почему нет?» «Наш повелитель без ума от леди Девелинг. И давайте перестанем обсуждать мою личную жизнь». «Я вынужден ее обсуждать с тобой», — сухо процедил лорд Дарвик, взгляд которого стал колючим. «В данный момент я нанимаю тебя для выполнения сложного поручения. Мне нужен человек с трезвой головой, а не несчастный влюбленный». «Не, не несчастный влюбленный. Я был счастливым возлюбленным самой прекрасной женщины Элии. Чужой жены. Какая разница?» На собой все устраивало. Некоторое время герцог пристально смотрел в глаза ученика, раздумывая сказать ему то, что зудело на кончике языка или нет. Но Мортимер Дарвик никогда не отличался особым тактом, да и Эрик был ему небезразличен, поэтому мужчина процедил. «Как тебя может устраивать то, что женщина, которую ты любишь, не только замужем за другим мужчиной?» но одновременно имеет несколько любовников. Лицо гвардейца закаменело. В раскосых глазах мелькнуло что-то опасное, то, чего раньше герцог никогда не наблюдал по отношению к себе. «Это только мое дело, ваша светлость», — гневно процедил лорд Роксвик, резко поднимаясь с кресла и возвышаясь над хозяином домена Дарвигов. «Мне решать, что меня устраивает, а что нет». «Наш разговор окончен, я могу удалиться?» «Окончен. Как ты соберешь группу, если Бервик и Кестевик теперь твои заклятые враги? Будешь искать новых людей?» «Не волнуйтесь, это моя головная боль. Но хочу вас успокоить, на время выполнения заказа мы с лордами забываем о личной неприязни. После нашего разлада мы уже выполнили несколько заказов». «Хотелось бы верить». Герцог Мортимер задумчиво уставился на закрывшуюся за взбешенным Эриком дверь кабинета. Да, ему хотелось бы в это верить, потому что эти трое были лучшими боевиками во всей Элии. И лучшими наемниками, с которыми он когда-либо работал, а работал он со многими. Что заставляло трех такситумов ввязываться в авантюры и рисковать жизнью, герцог догадывался. Молодым аристократам не хватало острых ощущений, встряски, дуэлей. Когда-то давно он и сам таким был, но вот только во времена его молодости всего этого хватало без игры в наемников. В настоящее время служба в гвардии Леэра Элии стала достаточно спокойной и размеренной. Защищать повелителя было несложно, поскольку служба безопасности работала великолепно, чему герцог не удивлялся, поскольку именно он негласно курировал безопасность Леэра, хотя во главе службы и стоял другой лорд, тоже его ученик. Поведение Эрика при беседе Дарвигу все же не понравилось. Эрик всегда отличался сдержанностью и разумностью. Теперь же стал сам на себя не похож. Надо разобраться, от любви ли к леди Редвиг у него так помутился разум и скачут эмоции или от чего-то другого. Мало ли. Темная магия на многое способна. Проклятие, ворожбу и заговоры герцог тоже не исключал. В одном Мортимер не сомневался. Его ученик изменился одновременно с появлением в крепости леди Эммы Редвиг, второй жены его придворного лорда, бывшего вдовца лорда Редвига, женившегося во второй раз во время отпуска. Выходит, Редвиг женился на кузине фаворит Келлиэра? Очень интересно. И неожиданно. И почему он, который отвечает за безопасность повелителя, упустил из вида такое важное обстоятельство? Ответ пришел тут же, только спокойнее от него не стало. Прекрасная леди Редвиг появилась в крепости в то время, когда он впервые узнал о своей болезни и черном проклятии. Тогда ему было не до подробностей родственных связей второй жены лорда Редвига. Мелькнула мысль. Как странно, то, что легкомысленная красавица его двора, а именно такой всегда казалась ему хохотушкой и кокетка леди Эмма, никогда не распространялась о своем родстве с любовницей Лиэра на настоящий момент самой всесильной женщины империи. И лорд Редвик тоже ни словом не обмолвился. Хотя он мужчина, маг, боевик, не какая-нибудь придворная сплетница. Перед мысленным взором герцогов стала изящная тонкая фигурка с покатыми плечиками и совершенными будто чеканными чертами лица. Огромные прекрасные глаза и белокурые волосы, уложенные по последней моде в замысловатую прическу. Белозубая улыбка и хрустальный смех, очаровывающий всех вокруг. Плывущая походка и гордая осанка. Леди Эмма Редвиг, без сомнений была обворожительна, но... У него в голове сложился образ легкомысленной глуповатой девушки, поэтому теперь поведение и молчание леди Эммы вдвойне подозрительны. Какова причина подобного поведения? Вряд ли ею являлась скромность леди, крутившей направо и налево романы с другими мужчинами под носом у доверчивого мужа. И сразу возник еще один вопрос. С каких пор лорд Редвиг, его правая рука в вопросах безопасности домена Дарвигов, стал таким доверчивым и слепым идиотом с момента женить бы на леди Эмме? Как ни смотри... Молодая женщина знатно запудрила мозги его лучшим людям. Надо присмотреться к ней повнимательнее. И не помешало бы узнать ее родовое имя в девичестве, на всякий случай. То же Девиллинг, как у фаворит Леера, или нет?